Глава 11. За несколько дней до Лэнэл. Если этого требует успешный исход миссии, даю тебе дозвалие открыть тайну коту Фон Анилу. По скриптум. Надеюсь, мне нет необходимости напоминать тебе о том, что ты должен защитить этот секрет любым способом. Ивес III, Жулиан Крестов Дютоит. Лэнэл размышлял Ситуация вырисовывалась неприятная во всех смыслах. Нет, Нел, я всё понимаю, кроме одного. Мрачно протянул кот, почёсывая подбородок. Причём тут Кэт? Лорд Лайонел Бернард Нарцисс, играющий последние пару дней роль простого разнорабочего Размуса, тяжело выдохнул и прикрыл глаза. Защитные артефакты строительной палатки позволяли глушить все звуки изнутри, не привлекая лишнего внимания. но слишком уж большая тайна рисковала выйти за её пределы. Наил не спешил с ответом, взвешивал риски. Другу он доверял как себе, но но стоило защитить Кэтрин. Призабавно, что самой Элигран неизвестно о том, что она унаследовала вместе с внушительным состоянием. Кот тем временем рассуждал. Я уже понял, что этот Гилберт, один из основателей культа, который поклоняется какому-то там демону понял, что и бывший помощник лорда Лигран тоже каким-то невероятным образом к этому причастен, как и те самые люди. Понял, что взрыв произошёл из-за какого-то ритуала, природу которого нам только предстоит выяснить. Сопоставил даже тот факт, что родители Кэт, скорее всего, пострадали именно из-за этого культа. Слишком много совпадений. Но причём тут Кэт? Что за типа? Фамилия знакомая. Общее зафиксировал. Теперь давай о частности. В данной истории частности значат куда больше, сухо произнёс Нел. Как какие-то там частности могут значить больше, чем призыв демона и попытка открыть портал в нижние слои, огрызнулся кот. Леонард принял решение. Выудил из сапога узкий стилет и без лишних слов сделал надрез на большом пальце, не дожидаясь, пока кровь осядет на пол густыми каплями. принялся чертить нужный знак. Кот наблюдал за другом в немом удивлении. Нень, не так. В полной растерянности. Им с Нелом пришлось через многое пройти, но ещё ни разу приближённый к монарху соратник не требовал дать обет молчания. Всё, озвученное мной над знаком обета, не должно быть донесено никому без моего согласия. Даже если молчание будет стоить тебе жизни, Виновато произнёс Нел, закончив узор и влив в него каплю чар. Всё сказанное принимаю, тихо ответил кот и сильно куснув себя за усенинец, отправил каплю крови в центр знака. Обет принят. А если кто-то рискнёт подслушать, от любопытствующего останется лишь горсть пепла. Интересующихся неподелу у них в отряде не наблюдалось. Нел продолжил. Как известно, Пару сотень лет назад на нашем континенте был прорыв большого портала в нижние слои. Тысячи, сотни тысяч демонов явились в наш мир. Кот мысленно поморщился, но перебивать не стал. Если Нэл считает важным обновить его познания в истории, значит, оно того и вправду стоит. Об этом слышал каждый ребёнок, но о том, почему и что важнее, как были открыты порталы, весьма ограниченное количество людей. Помнишь, Кто тогда был монархом? Нел сам чувствовал, что оттягивает время. Алоим, кровавый и свергнутый, кот явно с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. Историю он знал на высший балл. Верно, послышался тяжёлый вздох. Его интерес к тёмной магии не скрывался уже в то время, как и тот факт, что на его щиту сотня кровавых ритуалов и подселений утаивалось другое. Благодаря одному из ритуалов он приобрёл способность открывать порталы в нижние слои. Тишина загустела после такого откровения. Нел понимал друга. Он и сам не поверил в то, что это вообще возможно, когда впервые услышал. Но до главного они так и не добрались. Куже другое. Эта способность стала родовой. Почти выдавил из себя Нел Гилберт, наследник Алаима, не сдержался, кот. Нет. Нел прикрыл глаза. Кэтрин, наследница Алаима. Непрямая, но мы оба понимаем, что кровь не вода, её сложно разбавить примесями. Умение открывать портал в нижние слои одна из её тайных родовых способностей, о которой она даже не подозревает. Глава 16. Лорд Нарцис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 Ваша жизнь сложится так, как и вы того заслуживаете. С самыми наилучшими пожеланиями, Кэтрин, Луиза Легран. Лаонель Нарцисс впервые за очень долгое время испытывал желание почесать кулаки о какую-нибудь деревьяшку. Желательно, чтобы этой деревьяшкой оказался Стефан Тиба, всё-таки нагрянувший в графство Гельберт. И ладно, если бы просто нагрянувший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 Пустичковая ссора, которую легко можно было загладить на следующий день, но Лайонел не стал. Проще отнять руку сразу, чем пилить на протяжении долгов во времени, это он объяснил, когда в течение года избегал длительных встреч с Кэтрин. "Ой-ли", рассмеялся кот, закатывая глаза. "Отказ, мой дорогой друг, только в твоей голове". Он указательным пальцем ударил по своему темечку.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 по какому-то негласному правилу оба избегали бесед на подобные темы. Нел не спрашивала Крис, кот не трогал Кэт. Доброго вечера, Размус, и на духом раздался голос Кэтрин. Лимус, госпожа, ответил мужчина с широкой улыбкой, от которой Кэтрин подозрительно сощурилась. Как продвигаются работы? Тиба в этот момент стояла безучастна, лишь осматривал место разгрома со скучающим видом. Завалы мы почти разгребли, а осталось заложить новые основания, ответил кот Лимус. Это будет не так сложно, с учётом того, что нижняя подушка в целости и сохранности. Нижняя подушка? переспросила Кэтрин. Под завалами литой камень, на котором раньше держалась эта часть замка, тут же объяснил кот. Нел мысленно поморщился. Не стоит, как знать о том, что под южным крылом целая сеть тайных коридоров. Полезет же. После того, как Кот встретил её в кабинете её супруга, Нел сразу осознал, что в Легран проснулось любопытство. "М-м, как интересно", задумчиво произнесла Кэтрин и после обратилась к Размусу Нелу. "Если вдруг вам потребуется помощь в вашем распоряжении есть артефактор Если это как-то облегчит вашу задачу, Стефан с радостью придёт вам на помощь. Я всё верно говорю. "Да", Кэтрин, с кислой улыбкой ответил Тиба. Он явно не рассчитывал, что ему придётся помогать каким-то там разнорабочим за просто так. В таком случае обсудите детали и возможность помощи. У меня есть ещё пара дел. Катрин окинула взглядом Нела, кота, и заторопилась. Но